Глава пятая. Амид в стрессе тыкал в экран телефона с раскрытой мобильной картой. До больницы оказалось гораздо дальше от метро, чем он думал. А нужно было спешить. Время — решающий фактор. Хотя это практически невозможно, оставалось крошечной и вероятной, что мужчина очнётся. Амид знал, что люди, застрявшие в голове пули, могли быть удивительно бодрыми, а потом впадали в кому, когда пулю извлекали. Остановив такси избегая камеры на переднем сиденье, он стал смотреть в боковое окно. Чтобы избежать ненужной болтовни, он специально дождался шведского водителя. Толстоватый мужик, смотревший прямо перед собой, оказался именно таким, замкнутым и необщительным, какими, по слухам, и бывают шведы. За время поездки тот не проронил ни слова. «Будь это человек из его родных мест...» они успели бы обсудить всю совместную историю, начиная с Салахаддина. Салахаддин, или Саладин, султан Египта и серии в XII веке. Расплатившись наличными, он поискал глазами таблички, указывающие направление к отделению реанимации. По улице у Каролинской больницы двигалось множество людей — врачи, родственники, офисные служащие семьи с детьми. У главного входа стояла одинокая полицейская машина. Оглядевшись, он незаметно проскользнул к соседнему зданию. На грузовом пандусе стояло несколько больших железных корзин с грязным бельем. Ему удалось найти зеленый костюм хирурга, подходящий по размеру. Он знал людей, работающих в национальной больнице в Копенгагене, известной как Королевство, и понимал, Шансы, что кто-то из многочисленных работающих посменно смене врачей и медсестер отслеживают друг друга среди многотысячной армии сотрудников больницы, почти равны нулю. Надвинув на лоб кепку и, глядя себе под ноги, он миновал автоматические раздвижные двери и направился прямо в туалет для пациентов с левой стороны. Там он быстро натянул украденную одежду и снова вышел к главному входу, стараясь ни с кем не встречаться глазами. Указатель с надписью «Отделение интенсивной терапии» отправлял в корпус F2, находящийся, судя по всему, в другом конце комплекса зданий больницы. Пройдя мимо гигантской картины, изображавшей гору и непонятно почему называющуюся «Медный змей», он вышел наконец из здания с обратной стороны. Рассеянно кивнув курившим здесь медсестрам, он направился к отделению интенсивной терапии. Войдя в коридор, он заколебался, За стеклянными дверями у самого входа он увидел полицейского в голубой форме, который сидел и читал. Дальше в глубине коридора снова сотрудники в белом и зеленом. Инстинктивно он проверил под курткой кобуру с пистолетом ГЛОК-17, хотя и предполагал, что тот ему не понадобится. Схватив блокнот с отметками уборщицы в уборке, висевшей возле туалета, он двинулся вперед, делая вид, будто что-то записывает на ходу, и поприветствовал полицейского коротким кивком головы. Тот лишь мимоходом взглянул на него. Боковым зрением Амид отметил, что интересовавшее его имя было написано на белой табличке возле палаты номер два, чуть дальше по коридору, от дежурившего полицейского. аландер Стало быть... Им уже удалось установить его личность. Самому ему не стоило труда запомнить имена выбранных жертв. И его босс Буфельд и начальник отдела безопасности концерна в последние дни неоднократно возмущались подлостью предателей. Остановившись ненадолго, он снова притворился, что делает заметки увидел через щелку двери, что Аллендер лежит в постели. Неужели его уже успели прооперировать? или ждут, пока хирург поставит неврологический диагноз, оценивая возможные факторы риска перед операцией. В палате находилась одна медсестра. Похоже, травматологи свое уже закончили, но медсестра все равно была лишней. Амид ощущал присутствие полицейского в другом конце коридора. Тот отложил газету и, казалось, уставился на него. Или просто смотрел в одну точку. Амид сделал глубокий вдох, сосредоточился — Никто его не подозревает, он ведет себя в точности, как все остальные работники больницы. Решительно двинувшись дальше, устремив взгляд в свой блокнот мимо суетившихся санитарок, он дошел до последней палаты в коридоре, заглянул в стеклянную дверь. Там было почти темно, только слабый свет от одинокой лампочки у пола В палате он разглядел очертания неизвестного мужчины, лежавшего в постели, шагнув в полумрак, А Мит изо всех сил напряг зрения. Разглядел капельницу, приборы и электроды, подсоединенные к груди мужчины. К застоявшемуся воздуху в палате примешивался запах дезинфицирующего средства. Вероятно, вечерний обход уже закончился. На скамейке рядом с мужчиной лежали компресс пластыри, одноразовые перчатки и асептические влажные салфетки. И скальпель. Надев хирургические перчатки, Он положил на голову мужчины полотенце и провел скальпелем по его руке. Быстрым движением он сделал мощный надрез вдоль вены, чтобы обеспечить максимальный разлив крови. Все заняло не более секунды. Мужчина вздрогнул и издал вымученный крик. Выходя из палаты, Амид нажал на кнопку вызова дежурной медсестры и незаметно проскользнул в палату напротив. Мимо пробегали медсестры. Еще некоторое время они будут заняты, пытаясь остановить кровь. Он ждал. Перед его глазами повернулась ручка двери. Кто-то собирался войти в палату. Его заметили. Он прижался к стене в самом темном углу, стиснув руке острый как бритва скальпель. Кто-то по-прежнему держал руку на ручке двери. Снаружи доносилось бормотание голосов. Ручка двигалась вверх-вниз, словно кто-то колебался. Но никто не вошел. Ручку отпустили. Наступила тишина. Амид выждал несколько секунд, потом выглянул наружу. Дверь в палату напротив стояла нараспашку. Несколько человек перевязывали кровоточащие раны мужчины. Наверное, подумали, что тот пытался покончить с собой. На Амида никто не обратил внимания. Он быстро направился в палату Аландера. Полицейский сидел на своем месте. Он снова вернулся к газете, погрузившись в решение кроссворда, кажется, не обращая внимания на то, что происходит в другом конце коридора. Амид заглянул в палату. Медсестра убежала на срочный вызов. Аллендер лежал в постели в полном одиночестве. Голова была обмотана бинтами, которые придерживала круглая сечатая повязка. Глаза у него были закрыты. Кислородный концентратор качал по шлангу кислород прямо в горло. Прибор ЭКГ показывал слабую, но ровную сердечную частоту Парень явно не в форме, однако он жив, что само по себе плохо. Но успел ли он с кем-нибудь поговорить? Исключено. Амид взял подушку, лежавшую в кресле рядом с кроватью, но потом передумал. На столе рядом с кроватью он увидел стеклянную бутылочку. Морфин. Раствор для инъекций. 50 миллиграммов миллилитров. Он знал что удушение — весьма ненадёжный метод. Люди, которые казались умершими, от нехватки кислорода иногда восставали из мёртвых. Но морфин — надёжный товарищ. С некоторым колебанием он взял шланг от респиратора, сделал из него петлю, вставил туда руку Аллендера и затянул. Взяв шприц, он вёл углу в пробку, чтобы набрать жидкость. На тот факт, что медсестра нарушила правила, оставив морфин без присмотра, Он, пожалуй, готов закрыть глаза. А тысячи миллиграммов марфина без сомнения обеспечит успешный устойчивый результат. Особенно учитывая, что сердце Аллендера уже едва стучит. В коридоре послышались голоса, амид Мид похолодел. В висках застучало. «Черт, неужели медсестра уже возвращается?» Он крепче затянул шланг вокруг руки Аллендера, нетерпеливо постукивая по коже, но вены не появились. «Он...» Он сжал пальцами его руку, чтобы создать давление. Шаги в коридоре приблизились. Наконец, проступили слабые синие контуры вены. Амид вонзил углу. Аллендер не отреагировал. Вена надулась, когда Амид быстро ввел морфин в кровь. Потом раздался приглушенный звук, похожий на бульканье. Амид поспешно бросил взгляд на лицо мужчины. Тот открыл один глаз, глядя прямо на него. Рывком вытащив пустой шприц... Амид стал в испуге отступать. Грудная клетка Аландера поднялась, раздался угрожающий хрип. Тело задергалось, как в спазмах, затем мужчина обмяк и опустил веки. Амид стоял замерев, глядя на неподвижное тело на несколько секунд почти ожившее — Потом очнулся, схватил портфель, стоявший у кровати, и засунул во внешнее отделение бутылку с морфином и шприц. Видимо, Аллендер по-прежнему сжимал в руках свой портфель, когда сотрудники скорой помощи забрали его с лестницы банка СЭП. Снаружи снова послышались приближающиеся шаги, а вжался в угол, сжал правую руку в кулак, готовясь пробиться наружу, выжидал. Медсестры прошли мимо, не заходя в палату. Он посмотрел на человека, лежащего в постели. На локтевом сгибе Аллендера виднелось небольшое красное пятно. Скоро оно исчезнет. Не прошло и минуты. Покосившись в сторону коридору он глянул на приборы КГ. Кривые упали вниз и шли теперь почти горизонтально. В любую секунду может раздаться сигнал тревоги. Закрыв за собой дверь, он крепко сжал портфель и прошел мимо полицейского, отвернув лицо. Достав из заднего кармана черную кепку, натянул козырек на лицо. За спиной он услышал сигнал тревоги из палаты Аллендер. Вскоре кто-нибудь отрапортует, что сердечная деятельность прекратилась и больше ничего сделать нельзя. Сам же он отрапортует, что задание наконец-то выполнено.